глава 29 Захват Вы вдохнули альдегельский дурман эффект альдегельского дурмана заметно ослаблен вы получаете урон один каждые 8 секунд в течение трех минут. вы чувствуете легкий дискомфорт. «Рядом схватился за грудь и зажал нос Тан. Я глянул на его ХП, падает быстрее, чем у меня. Ясно, магии в их газе нет. Полностью натуральный продукт, созданный без применения полученных от богов способностей. Судя по названию, смешали какие-то травки. И с этой природной отравой прекрасно справляется моя темная часть мира. Отлично, значит, не зря я притащил в аль свои войска». «Кейн, зови наших!» – скомандовал я. «Газ перестал так интенсивно распространяться. Нужно вытаскивать наемников на свежий воздух». Задрав морду к небу, громко завыла Велла, тоже вызывая подкрепление. Спрыгнув на землю, я закинул лишившегося чувств Тана на спину собаки. «Стой смирно!» – скомандовал я, поднимая еще одного наемника. Гавкнула Булькорг, кивком головы, указав на третьего. «Намек понят!» Я погрузил на нее троих человек и быстро зашагал рядом с Веллой, придерживая ценный груз. Все-таки без поддержки эти кули просто-напросто упадут. Бык Кейна вместил четверых. Пятую наемницу без труда не Мара. Когда мы переложили последователей на ридуэли на песок, я слышал, что стая Хаска уже близко. Люди-всадники же немного отстают от свободных волков и пум. «Кен! Ловушка! Помоги!» Донесся отчаянный крик со стороны распахнутых внутренних ворот. Через мгновение я уже был на спине Веллы и спешил на помощь позвавшему меня Талу. Мара и Кейн последовали за мной. «Там и шерийцы!» – прокричал мне в спину некромант. «Я не видел их раньше!» Я взглянул на парня через плечо. Естественно, он не врал, черт. Я привык полагаться на сенсорные способности Кейна, но ведь они не всесильны. Нам повезло, что мышь два пролетел над подземным тоннелем, полагаю, пролетел довольно низко и смог почувствовать энергию людей. Некромант предположил, что начало тайного хода находится в замке, что вполне логично. Думаю, он знал, что за внутренними стенами нет охраны, но вслух этого не произнес. Тут сказалась его привычка особо не болтать, когда это не кажется ему самому важным. Ладно, опустим этот момент, потом Кейн помогал мне с лишенными сознания наемниками, вывозя их из зоны распространения газа Да и сам я пытаюсь раздавать приказы и держать ситуацию в своих руках, шашкой наголо врываясь в ряды противника Иными словами, нам с некромантом по-хорошему стоило бы вообще сидеть в условном штабе, ему следить за происходящим через своих фамильяров и с помощью зомби выполнять функции связиста, мне же принимать решения сразу на всех фронтах Так было бы правильно, вот только здешнее военное ремесло во многом строится на личном участии высокоуровневого командира в битве, особенно когда в его подчинении находятся бывшие крестьяне и запуганные тлением войны. Сила лидера и личный пример – это основа боевого успеха в мрачном мире. Так что придется мириться с мелкими стратегическими недочетами и решать некоторые проблемы по мере их поступления. «Возвращай Казимира!» велел я, отвернувшись. Мы ворвались в облако газа, а через пару секунд я опять услышал голос Кейна. «Он уже сам едет к нам! Бог тьмы велел ему!» Я удовлетворенно хмыкнул. Присматривает за нами старик и реагирует быстрее, чем я. Впереди показались иширийцы. Они тыкали в тела наемников копьями и рубили их ятаганами, сбивали хитпоинты, а потом добивали во мне заклокотала ярость хоть рационально я и понимал что защитники альхарума в своем праве и на месте их командира я приказал бы сделать то же самое на скаку взревела вэлла привлекая к нам внимание противников нижнюю половину лица каждого встречного и шерийца закрывала тряпочная повязка понятно видимо смочено противоядием от дурмана враги встали плечом к плечу готовые в любой момент поднять наноскопья наивные будто мы позволим когда до противника оставалось метра три вэлла резко повернула вправо и понеслась параллельно первой линии и шерийцев именно в этот момент я легко спрыгнул с ее спины перекувыркнулся в воздухе достал из инвентаря трешулу и приземлился тьмы!» это умение сейчас точно будет к месту а если повезет еще и подлечит кого нибудь из наемников Трезубец тьмы. Вы нанесли урон 587. Вы нанесли урон 10 второстепенной цели. Вы нанесли урон 10 второстепенной цели. Вы нанесли урон 10 второстепенной цели. «Я не бесстрашный герой и не вышел бы биться в одиночку против могучего врага. Таким я был раньше, таким и остался. Изменилось лишь то, что сейчас я уже гораздо сильнее среднестатистического бойца. Ведь нормой для обученного и натренированного воина считается 50 уровень и около 1000 хп. Именно такие люди и составляют костяк любой человеческой армии в мрачном мире». Отпрыгнув назад, я увернулся от выпада сразу трех копий, вновь сократил дистанцию и двумя стремительными ударами одолел первого в этой схватке противника. В следующий миг мелькнуло сообщение о срабатывании ауры и краем глаза я уловил, как на миг тело какого-то иширийца охватил черный дым, вырвавшийся прямо из песка. Хм, впечатляет, у этого умения после повышения его уровня сильно изменилась визуализация, раньше дымок был практически незаметен К слову, проявления других умений тоже менялись после усиления, но по чуть-чуть, тьма от трезубца и спокойствия стала лишь немного более концентрированной Да, на обычного солдата мне нужно всего четыре удара без учета критов и специальных умений. С ними и того меньше. С моей скоростью нанести нужное количество ударов и увернуться – плевое дело. Проблема в численности противника, а также в его офицерах и командирах, способных достойно биться со мной один на один. Так что да, я не герой. «И не ставлю перед собой задачу одолеть всех врагов в одиночку. Я несся сюда на помощь Талу. Мы смогли отвлечь противника от лишившихся сознания наемников. А дальше...» «Пусть половина лица и ширица скрыта, я видел ужас в их глазах. Топот и лай приближались. С силой оттолкнувшись ногами от земли, я взлетел в воздух. Подо мной понеслась разъярённая стая, на полном ходу врывающаяся в ряды защитников Аль-Харума». Я приземлился на спину одной из пум и вместе со стаей устремился вперед, дальше топтать построение противника К сожалению, наш кавалерийский наскок быстро сошел на нет, и мы увязли в рукопашке. Спрыгнув на землю, я вновь активировал ауру тьмы, автоматически отключившуюся в тот момент, когда я переквалифицировался из пешего воина во всадника Такие вот мелкие неудобства от низкоуровневой верховой езды Жалобно завыли волки, враг начал заливать стрелами на штыл. По мне и тем, кто бился в авангарде, не стреляли, опасаясь задеть своих. Я не видел, сколько именно ищерицев сражалось с нами. Полагаю, все, кто способен держать оружие, простой, но действенный план: изобразить бегство, заманить в ловушку и добить. Однако исполнение подкачало. Слишком уж зависимы враги от технических девайсов. Я парировал етаган бросившегося на меня стражника, ударил его в ответ, пинком оттолкнул другого. Тот пошатнулся и пропустил удар когтистой лапой от моей соседки Пумы. В тот же миг меня атаковали еще два ширица 51-го и 53-го уровней. Удар одного я отбил трешулой, удар второго не успел заблокировать и принял на правый наруч. Часть урона погасил, потеряв около 60 хп и сразу потянулся правой рукой к лицу ретивого бойца. Схватил повязку зеленого цвета и дернул на себя, тут же перенеся в инвентарь. И шриец ожидаемо закашлялся, уставившись на меня глазами полными ужаса. «Сдирайте с них повязки!» — во всю глотку заорал я. «Вэлла, переведи!» Среди рычания и стонов я отчетливо расслышал голосок своей собаки, прозвучавшей где-то на периферии. Получив приказ от своего лидера, звери действительно начали пытаться ухватить врагов за повязки. Я же отошел за спины пум и волков и начал кастовать спокойствие тьмы. Больше нет необходимости самому биться в первых рядах. Давайте, ребятки, если видите повязки у волков или под ногами, подбирайте их и прикладывайте к рожам уснувших наемников. Громко прокричала Мара, ее голос звучал довольно весело. «Похоже, наше великое умертвие получает удовольствие от битвы». Кому предназначались ее слова, гадать не пришлось. Наконец-то прибыли Берг и остальные наши воины. Битва набирала обороты. Мои всадники спешивались. Профессиональное верховое войско я делал из полусотни Грейва, набирая в него лишь тех, кому сам сказал прокачивать верховую езду до десятки. Остальным же велел комбинировать бытовые навыки». Да, верховая езда третьего уровня была у всех в обязательном порядке, но кроме нее есть еще и акробатика, знание слабых точек и так далее. Не всегда же требуется кавалерия. И сейчас на улицах города как раз удобнее сражаться отдельно от волков». Однако битва начинает превращаться в какую-то мясорубку Мы вроде берем верх, но количество врагов не уменьшается Площадь соприкосновения с противником довольно большая Чем он успешно пользуется, постоянно меняя первые линии Вот уже все чаще и чаще я вижу местных элитных гвардейцев С их лиц не так просто стянуть защитные повязки Все больше волков и пум падали под ноги иширийцев Нас определенно теснили Враг сменил тактику «Черт, я могу лишь поддерживать своих спокойствием тьмы и аурой?» «От этого больше толку, чем если снова полезу в первые ряды. Но как же этого мало, не самый лучший из меня командир». «Спокойствие тьмы!» «Так, сейчас не дынуть я, нужно решить, что делать. Приказать отступать – не вариант, нас сомнут еще быстрее. Остается только терпеть, стиснув зубы, или, может быть, использовать козыри». «Ага, конечно. Если бы каждый генерал после небольших потерь жал бы на условную красную кнопку, не слишком удачное сравнение, но суть передает. Нельзя после первой же неприятности тратить стратегический неприкосновенный запас». «Спокойствие тьмы». «Горько признавать, но потери – часть битвы». Те звери и люди, что навечно сегодня сгинут в песках, с одной стороны, просто числа, единички в реализации масштабного плана, из-за которых не стоит переживать. Ведь мы сражаемся не просто так, а ради цели, и излишняя чувствительность может помешать в ее достижении, а заодно и увеличить потери. Но, черт подери, все эти единички живые, они рождались. Много лет росли, радовались, смеялись, о чем-то думали, что-то планировали, и лишь для того, чтобы погибнуть под палящим солнцем и шире, кажется страшным и глупым то, что человек 20-30 лет рос только для того, чтобы умереть от одного удара острого Ятагана. — Спокойствие тьмы! Интересно, погибая он будет думать, что его смерть не напрасна? Что он и его товарищи своими телами проложили мост к благополучному будущему своих детей? Или наоборот, на смертном одре этот человек проклинает всех и вся? Не люблю массовые битвы, видимо, плохой из меня генерал. «Сильда! Тия! Ульрих! Ведите своих направо! Не дадим врагу захлопнуть котелок!» Прогремел неунывающий, я бы даже сказал, счастливый голос Хорна. «Грейв, поддержи их! Остальные за мной! Идем на левый фланг!» Предельно сдержанно и сконцентрированно проговорил Казимир. «Ну а мы с вами, ленивые жопы, бежим на центр!» Тан явно приближался к нам, так как его голос звучал все громче. «А то ишь, думали Деньги взяли, а вместо работы дрыхнем, как младенцы!» Стало быть, мои бойцы смогли осуществить задумку Мары. Набрали повязок и отнесли их к тем наемникам, что лежали без сознания перед воротами. И, к счастью, просто приложить повязки к дыхательным путям оказалось достаточно, чтобы привести последователей на редуэля в чувство. «А ведь у моих ребят от газа тоже здоровье падает. Да, есть иммунитет, но частичный и слабее, чем у меня. Полагаю, все это время Эрк со своей бригадой зашивались, хлебая зелья простого спокойствия тьмы и кастуя исцеления на товарищей. «Хаск, уводи своих!» – заорал я, прекрасно понимая, что нет больше нужды мучить более слабую часть нашего составного войска». «Берг, кто подсдулся, пусть отступают!» Бывшими крестьянами тоже теперь незачем рисковать. Вожак стаи завыл настолько громко, что у меня заложило уши. Звери начали уступать место спешащим на помощь наемникам. Смена линий проходила весьма сумбурно. «Благодарю за все!» Хорн с размаху хлопнул мне по плечу. «На следующий заказ обещаю хорошую скидку!» Лицо Тана прикрывала красная тряпка. «С этим сначала закончи», — отозвался я, решив продвигаться дальше вместе с ним и его людьми. «Когда звери отступят, на этом участке боя не останется последователей старика. Не уверен, что мир посчитает всех последователей на редуэля лояльными тьме, так что теперь для меня самое время вернуться на передовую. Уж не знаю, просчитал это Хорн или так просто совпало, но навстречу нам из недр вражеского построения продирался сам владыка Аль-Харума в компании своих лучших воинов». Зажав через ткань пальцами нос, глава наемников материализовал бурдюк, поддел его горлышком нижний край повязки и на ходу вылил все содержимое в свою бездонную глотку. Отличная битва! Даже тан! Я не заметил, когда к нам успел присоединиться Тал. Все это время особо бойкие последователи старика продолжали выискивать повязки и подносить их наемникам. А то чуть в заправду все не полегли! Что может быть лучше? Его смех поддержал дружный хохот десяток глоток. Последователи на ридуэля были возбуждены, взбудоражены, счастливы и в то же время разъярены. Глядя на них, я подумал, что мир только выиграл от того, что последователи Берса не собираются в такие огромные армии. Спустя пару минут две силы столкнулись. Это была упоительная битва, в которой лично мое участие ничего особо не решало. «Я сражался метрах в десяти от Хорна, плечом к плечу с Талом Сначала казалось, что бой проходит на равных, однако постепенно чаша весов склонилась на нашу сторону. Возможно, благодаря тому, что Тан побеждал в схватке с Анурсином, владыкой Аль-Харума, пока последний не закричал. «Стой! Мы сдаемся!»